Глава 70. 26 декабря 2017. Я лежу на заднем сиденье и смотрю на облако через люк в крыше. Дождевые капли разбиваются о стекло и их уносит ветром. Этьен сидит на месте смертника. Нина ведет осторожно, что его явно раздражает, но он молчит. Пока. Хотя мы ясно чувствуем с трудом сдерживаемое нетерпение. Этьен то и дело украдкой смотрит на спидометр, показывающий 110 километров в час, хотя мы едем по скоростной дороге. О правилах путешествия было условлено в Лакамели. Мы с Ниной по очереди сидим за рулем, через каждые 200 километров останавливаемся на кофе и перекус. Я согласился, чтобы вы составили мне компанию при условии, что вести буду сам. Я не инвалид. У меня рак. Нина сдается. Ладно. Делим маршрут на троих, по 200 километров на каждого. Мы пришли к согласию и насчет радиостанции. Пусть будет RTL-2, смесь поп и рок-музыки, более или менее устраивающей всех. Каждую ночь на земле, с тобой, повсюду вместе. Я знаю о твоей жизни все. Господь сказал мне «Пошли, дружок, я тебе знаю все. Я решаюсь заговорить... На последних нотах песни «Девичья карма» группы Индашин. Я возвращалась посмотреть на Пи. Фразы действует как граната. Нина резко тормозит, я хватаюсь за подголовник ее кресла. Она берет правее пристраивается между двумя грузовиками. Бледный, как Пьеро Этьен выключает радио и смотрит на меня в зеркало. — Когда? — спрашивает Нина, не сводя глаз с дороги. — Как только вернулась в Где? «У него. Сколько ему сейчас?» «Понятия не имею. Думаю, около 80. «Зачем?» — спрашивает Этьен. Хотела посмотреть на него глазами взрослого человека. Позвонила в дверь, он открыл сам. Мы пялились друг на друга минуту или две, хотя он сразу меня узнал. Потом я сунула ему в руки мел и вернулась в машину, а он скрылся в доме. Так ничего и не сказал. «Ну и что это дало?» Я окончательно кое в чем утвердилась и почувствовала облегчение. Думаешь, он прочел? Кто его знает, мне плевать. Мне 10 лет. Я встретила двух друзей детства мальчика и девочку. Теперь я не одна. Я люблю их. Для остальных я заморж, в котором нет ничего интересного. Никому не известно, что внутри меня прячется девочка. Этот семейный секрет принадлежит только мне. Она как незаконно рожденная дочь, которую прячут в подвале, а входит и выходит она через заднюю дверь, чтобы никто ее не заметил. Религии и общественные законы отвергают подобное. Она не получит ни крещения, ни соборования, и ее не назовут по имени. Ни один человек в мире не произнесет вслух мое настоящее имя. Я сделала это сама. Позже. Назову себя. Я составляю списки имен. Элоди. Анна, Марианна, Лиза, Анжель, Вержини. Мне 10 лет. Мы с друзьями неразлучны. Иногда мне хочется признаться, кто я есть. Девочка готова заговорить, но я не решаюсь. Как страшно, вдруг меня осудят и отвергнут. Мы троица или ничто? Трое или одиночество? Отвергни они меня, я снова оказалась бы в ссылке. Так я существовала до переезда, пребывала в безмолвии, казалась окружающим странненькой. Застенчивость — это такой мешок, куда запихиваешь все вопросы, которые неловко задать. В классе я часами смотрю в спину подруги, глаз не свожу с ее плеч, длинных черных волос, затылка. Иногда она заплетает косички и время от времени поправляет их тыльной стороной ладони. Однажды утром она садится за стол, наклоняется Достать что-то из ранца, и я замечаю над духом новую заколку, маленькую красную бабочку в белый горошек. И забываю обо всем на свете. Не понимаю, где нахожусь. Не слушаю преподавателя. Ручка замерла в пальцах. Заколка околдовала меня. Моя подруга то и дело передвигает бабочку. Вот бы заполучить ее. Перед звонком на перемену заколка бесшумно падает на кафельный пол Как будто его припорошило толстым слоем пыли. Учитель замечает, что я даже не начинала работать, восклицает: где ты витаешь, в каких облаках? И оставляет меня после урока, велев переписать все с доски. Очкастое чудовище в шершавой серой блузе зовется учителем. На самом же деле это змея, ползающая между партами. Из класса выходят все, кроме меня, и маленькая жертва учителя. Я сижу во втором ряду, он в первом. В коридоре смеются и перекрикиваются дети. Я воображаю, как они играют. И возвращаюсь к реальной жизни, в тишину пустого класса. Несколько секунд я смотрю на ленивого товарища по несчастью. Он корпит над тетрадкой и все время облизывает нижнюю губу. Процесс писания дается ему нелегко. Поднимаю голову. Читаю фразу и без труда переписываю её с доски на двойной листок в клетку. Я думаю о бабочке на полу, почти у моих ног. Оборачиваюсь, раз, другой, третий, и никого не вижу. Лударь меня не замечает. Жертвы преследования никого не замечают вокруг себя. Я знаю, о чем говорю. Раньше на меня смотрели, как на орфографическую ошибку. Пора решаться. Хватая невидимку с кусочком атласа в горошек и осторожно закалывая волосы над ухом, чтобы узнать, почувствовать, каково это — носить украшение в прическе. Кажется, будто на голову приземлилось крохотное существо. Я разочарована. Аксессуар не делает меня девочкой. Все намного сложнее и глубже. Поднимаю глаза и встречаю ненавидящий взгляд. Гад бесшумно вернулся в класс. Срываю заколку вместе с несколькими волосками. Он не произносит ни слова. Я чувствую стыд и гордость и смотрю ему в глаза. Противостою ненависти взрослого, чьи свинячьи глазки источают презрение. В этот самый момент козлом отпущения становлюсь я.